Глава 30. Княжечного черкасский Артем Вениаминович Платов, в прошлой жизни известный в империи Александритов как Арвин Первый Меч, облаченный в парадный темный синий костюм в сопровождении одного из местных слуг, поднялся за кулису кремлевской концертной арены. Он, как и другие гости приема, попал сюда, пройдя покрытой галереей оранжереи, соединяющей две арены — концертную и бойцовскую. Арвин огляделся. Его лучшего друга еще не было здесь. Зато здесь были наряжены в национальные костюмы девицы-танцовщицы. Сам прием длился уже 50 минут, а собравшихся в огромном зале гостей, которых из-за кулисы Арвин не видел, развлекали артисты. Первый меч империи, скорее всего, уже бывший, засмотрелся на фигуристую брюнетку. Будто почувствовав его взгляд, девушка обернулась. Глядя в ее кори глаза, Арвин улыбнулся и послал танцовщице воздушный поцелуй. Красавица смутилась. Арвин подумал, что давно не полировал свой меч. хотя в этом мире меч, который княжичу удалось раздобыть, не особо ему нравился, да и вообще мечом не считался, а назывался саблей. Танцовщицы вышли на сцену, и Арвин увидел еще одного призера турнира, который стоял за кулисой возле стены. Теперь, когда Арвин убедился, что аскольд Сидоров — это аскольд Александрит, придется сконцентрироваться не только на тренировках, но и помогать принцу собирать команду. «Приветствую, Петр Петрович». Арвин подошел к хмурому Шереметьеву. Хочу отметить вашу силу, продемонстрированную во время турнира. Вы очень талантливы и, очевидно, не жалеете времени на тренировки. С такими задатками вы далеко пойдете. Здравствуйте, ваше сиятельство. Боярин учтево поклонился наследному княжичу. Благодарю за вашу похвалу. Могу то же самое сказать и о вас. Но кое-кто на этом турнире оказался талантливее меня. Опять. Проговорил он с отсутствующим взглядом. Это да. Благодушно хмыкнул Арвин, как будто не замечая мрачности собеседника. «Мы с вами проиграли одному и тому же человеку. Поверьте мне, империя еще не раз услышит имя Аскольда». Рожденному простолюдинкой сложно сыскать славу и признание. Поморщился боярин. Прямой выпад? «Нет, это финт», — подумал Арвин и решил уточнить. «Вы ведь сейчас не об Аскольде говорите? Простите?» Не понял Шереметьев, а затем хмуро усмехнулся. «Ваше сиятельство должно быть не в курсе моей истории». «Нет». Честно признал сарвин «Моя семья мало интересуется светской жизнью вне княжества. А сам я последнее время с головой ушел в тренировки. А вас я знаю лишь то, что вы мастер. И, как мне кажется, славный малый. По мне, так это самое главное. Но ну, то, что вы сын генерал-губернатора Петрограда, все знают». мне лестно слышать ваши слова, ваше сиятельство». Начал боярин, но княжич его перебил. Прошу вас, давайте просто по имени. Можете звать меня Артем. Хм, ну тогда и вызовите меня Петр. Кивнул Шереметьев, задумался и снова помрачнел. Но я закончу прошлую мысль. Я младший сын своего отца. Ну и что, что у вас есть братья? Незаконно рожденный. Поморщился Петр. Ах, в этом смысле. Не вижу здесь никакой проблемы. Тем более, раз ваш отец официально называет вас сыном, Пожал плечами Арвин. Он же приезжал на ваши бои? Да. Угрюмо проговорил Шереметьев и стукнул кулаком по стене. Он и сегодня здесь был. Сказал, что останется на награждение, если я выиграю. Но сейчас он уже в аэропорту и скоро летит домой. Мой отец вообще не прилетал. Спокойно произнес Арвин. Сегодня же праздник. Ему нужно выступить на городской площади в полночь. Полагаю, вашего батеньку тоже обременяют подобные обязанности. Обременяют. — скривился Петр. — Но он мог бы задержаться. ах ладно. Прошу вас, Артем, не будем больше об этом. эрвин кивнул и обернулся, следуя неведомому предчувствию. И предчувствие его не обмануло. В этот момент слуга привел за кулисы Аскольда в роскошном черном костюме. Неизменно зоркий взгляд наследного принца империи Александритов сразу увидел лучшего друга. Арвин, понимая, что в текущей обстановке его социальный статус выше всех присутствующих, улыбаясь, громко произнес — «Аскольд Игоревич, не присоединитесь к нашей беседе». «Ваше сиятельство». Почтительно поклонился Аскольд, но в глазах его плескалось лукавство и радость. Затем он повернулся к Шереметьеву и серьезным тоном поздоровался с ним. «Петр Петрович, господа, прошу не искать тайного смысла в моих словах, но я обязан сказать вам, что поединки с вами оказались самыми сложными для меня на турнире. Я бесконечно счастлив, что постречал таких умелых соперников». Признаю вашу силу, Аскольд Игоревич, и поздравляю с заслуженной победой. Сдержанно ответил Шереметьев. Судари, давайте перейдем на имена. С улыбкой проговорил княжич, поочередно взглянув на парней. Ничего не имею против. Вынужден был согласиться боярин с предложением наследного княжича. Я могу называть вас Артем? аскольт изобразил удивление. Если вам будет угодно. Добродушно улыбнулся Арвин. Кстати, Аскольд, в будущем я хотел бы взять у вас реванш. Уверен, Петр тоже от этого не откажется. «Боюсь, ей невозможно. Это мой последний турнир». Сухо сказал Шереметьев. «И что? Пожал плечами Арвин. Можно ведь провести дружеский спарринг. Бой сильным соперником чтобы отточить свои навыки. Чего еще можно желать? Если соперник тому же примерно твоего возраста, вы вообще прекрасно «Согласен с вами», — кивнул скольд «Что может быть лучше для сильного бойца?» «Пожалуй, и я соглашусь», — сдался Шереметьев. «Значит, решено, сударе. Организуем тренировочную спарринг-встречу?» Подвел итог Арвин. «А еще можем пригласить и других достойных бойцов турнира». Начал развивать успех скольд Арвин мысленно усмехнулся. Как приятно осознавать, что его друг, кажется, ни капли не изменился в этом мире. И, как и всегда, никогда не упустит своего. «Отличное предложение». Тут же выпалил княжич. «Пожалуй», — явнул Шереметьев. Судари, позвольте вопрос, планируете ли задержаться в Москве? Завтра у меня открытие ночного клуба. Совершенно новый формат для нашей страны. Клуб? Нового формата? Округлил глаза Арвин. Неужели это… Да. Нехидно протянул аскольд. Заведение для настоящих мужчин, где можно посмотреть и… Он многозначительно кивнул. Эх, увы. Я должен утром вернуться в Новочеркасск. Я возвращаюсь в Петроград сразу после приема. сообщил Петр. «Что ж, очень жаль». Со вздохом сожаления проговорил Аскольд. «Тогда позвольте после церемонии познакомить вас с моими друзьями. Уверяю вас, собралась достойная компания». «С радостью приму ваше приглашение», ответил второй пилот Арвин. «Благодарю за предложение, Аскольд». Искренне сказал боярин. «Похоже, Шереметьев знал, кто именно в друзьях у победителя турнира и был рад воспользоваться случаем. Кстати, судари». «Насчет нашей будущей тренировочной встречи». Вновь взял слово Арвин. Давайте обменяемся номерами. Дамы и господа, канцлер Российской империи, глава боярского рода хранителей Годуновых, господин Александр Борисович Годунов, торжественно объявил ведущий. На сцену из-за правой кулисы тяжелой походкой вышел невысокий широкоплечий мужчина с приметной черно-белой бородой, заплетенной в три тугие косы. Так и веет мощью». с благоговейным трепетом прошептала Маша роднина Для девушки, рожденной в семье простолюдинов, воочию видеть канцлера события поистине из ряда вон выходящие. И она, и Вася смогли присутствовать на кремлевском приеме, потому что были официально включены в списки сопровождающих оскольда Естественно, никто из высокородных гостей на них не обращал внимания. «Да», прошептал вслед за ней Василий Антохин. «Соня, ты в порядке?» Склонившись к уху подруги, спросила Алиса. Царица лице яростно вцепилась в запястье Аболенской, едва увидела канцлера. «А?» Прорычала Троекурова, но тут же опомнилась и отпустила руку подруги. «Прости». «Дамы и господа, рад приветствовать дорогие гостей в Кремле». Бас канцлера, усиленный микрофоном, эхом отражался от стен огромной концертной арены. «Поздравляю всех нас с праздником зимнего солнцестояния! Земля завершила свой оборот вокруг солнца, и завтрашнего дня нас ждет новый цикл жизни». И в этот день завершение определились победители всеимперского бойцовского турнира среди учеников старших школ. Поддержим их овациями. Под шум рукоплесканий из-за левой кулисы вышли три молодых человека. Первым шел тот, кто занял третье место. Княжич Новочеркасский держался уверенно, улыбался и махал рукой зрителям. В это время ведущий, стоящий с края сцены, представил юношу полным титулом. Когда же княжич остановился в центре сцены, Из-за кулисы вышел боярин Шереметьев. Он шел с гордо поднятой головой, но выражение лица второй год подряд второго было хмурым. «И, наконец, наш чемпион!» «Главное открытие этого турнира!» «Аскольд Игоревич Сидоров!» объявил ведущий. В глубине зала начали зарождаться аплодисменты, но внезапно стихли, когда на сцену ступил он. «Аскольд шел с таким достоинством, что каждому из зрителей становилось ясно. Он чемпион по праву. и чемпион прибыл за своей наградой. И взгляд чемпиона был устремлен лишь на канцлера. «Ммм, как же он хорош!» не сдержала восхищенного вздоха Алиса. Но никто не посмотрел на нее осуждающе. Все были согласны с этим утверждением. Аскольд прошел мимо княжича, мимо боярина и встал ближе других к канцлеру. После этого он обернулся к зрителям, приложил ладонь к сердцу и коротко поклонился. Этот жест произвел эффект взорвавшейся бомбы в просторном зале концертной арены. Как? Как он это делает? В голове Софьи метались удивленные мысли. Сейчас он величием, затмел даже канцлера. Однако Годунов, не привыкший ко вторым ролям, не позволил зрителям надолго отвлечься от себя. Вот наши победители. Громогласно объявил канцлер. И они по праву получают свои награды. За третье место во всем бойцовском турнире ее сиятельству черкасскому Чуновочеркасскому даруется право без экзаменов поступить на золотой курс Кремлевского военного университета, а также даруется на правах личной собственности усадьба на северо-востоке Москвы площадью в половину гектара. И напоминать об этом славном событии его сиятельство будет изящная статуэтка. Под всеобщий аплодисмент один из слуг вынес на сцену золотого двуглавого орла высотой с локоть, инкрустрированного драгоценными камнями, и вручил его княжечу Пустой внутри. В зрительном зале Маша не упустила возможности блеснуть знаниями перед соседями. Золото — очень тяжелый металл. Слуга не смог бы так легко нести орла, если бы тот был цельный. На сцене княжич Новочеркасский прижал драгоценную статуэтку к груди и проговорил. «Благодарю, Александр Борисович. Это честь для меня. Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал». но ну, в самом деле, он будто турнир выиграл», — прошептала Яна, усмехнувшись, и покосилась на Юлию. «Когда уже асколь-то?» Нетерпеливо зашипел Борис, за что получил легкий тычок от своей тетушки. Тем временем канцлер объявлял список призов для Шереметьева. В общем-то, из материальных ценностей он получил то же самое, но в больших размерах. Однако, когда слуга выносил очередного золотого двуглавого орла, канцлер неожиданно продолжил. В прошлом году Петр Петрович уже получил право без экзаменов поступить на золотой курс и даже претендовать на получение чина капитана по завершению курса. Учитывая это, мы решили суммировать две награды. Если Петр Петрович воспользуется правом поступления на золотой курс, то по завершении полуторагодичного курса обучения сразу получит чин капитана и право претендовать на получение чина майора. А он рад, подметил я на изменившееся выражение лица Шереметьева. Ну еще бы. проговорила ее мать, княгиня Тверская. Юноша, очевидно, и сам нацелен стать следующим генерал-губернатором Петрограда. На сцене Шереметьев принял «Золотого орла» и произнес благодарственную речь. Ну, наконец-то! Выпалил Влад, когда Шереметьев замолчал. Сейчас будет главное событие вечера. Инна была возбуждена не меньше Влада. Канцлер перевел свинцовый взгляд на скольда Зал притих. Аскольда Игоревича уже многие называют главным открытием турнира, — начал Годунов. И с этим сложно спорить. 47 лет представители непривилегированного сословия не побеждали во всеимперском бойцовском турнире. Но Аскольд Игоревич напомнил всем нам, что любой способен совершить великое деяние. Неважно, какого ты рода. Главное — упорство. Вот что нам продемонстрировал наш чемпион. И за это Аскольд Игоревич — объявляется претендентом на вхождение в сословие аристократов. Зрительный зал воспользовался паузой в речи канцлера и начал рукоплескать. Претендентом? Огорченно протянул Влад. Я надеялся, что его объявят личным дворянином. Слишком просто было бы. Зло прошипела Софья. За победу в всеимперском турнире Аскольду Игоревичу даруется право без экзаменов поступить на золотой курс Кремлевского военного университета. Вы не ослышались. Именно так. Но вы все знаете, что проходить этот курс достойны лишь избранные. А посему, в случае, если Аскольд Игоревич решит воспользоваться этим правом, он сразу же станет личным дворянином. Более того, при успешном окончании золотого курса Аскольд Игоревич сразу же получит чин капитана и сможет претендовать на получение чина майора. Вославим его великое деяние. «Это… это ведь важный чин?» Неуверенно спросила Марина Сидорова у боярыни Морозовой. «Да». И жалование достойное. Напряженно ответила Екатерина Алексеевна. В общем шуме их голоса почти не были слышны. Также в качестве награда чемпиону даруется усадьба на севере востоке Москвы площадью в полтора гектара. Земля по праву перейдет в дар Александру Игоревичу, как только он станет аристократом, от до тех пор она предоставляется на условиях бесплатной и бессрочной аренды. Кроме всего вышеперечисленного, Аскольд Игоревич получает в дар целебные артефакты и алхимические мази. И как главный символ своей победы – золотую фигуру в виде гербовой птицы Российской империи. Вославим чемпиона! Аскольд Игоревич, позволите секундочку вашего внимания. За кулисами меня остановил неприметный мужичок. Я бросил взгляд на Арвина. Тот скосил глаза в сторону зала, мол, позже встретимся там. «Внимательно вас слушаю», – кивнул я. «Меня зовут Захар Иванович Зуев. Я из секретариата Александра борисовича нашего почитаемого канцлера. Интересно, подарки не закончились? Зато корзинку с артефактами и мазями до Золотого Орла высотой с руку забрали местные слуги, чтобы погрузить в машину Алой Мудрости, на которой я приехал. «У Александра Борисовича есть для вас небольшое предложение». Вкратчиво продолжил секретарь. «За кулисами, кроме нас двоих, никого уже не осталось». «Внимательно вас слушаю, Захар Иванович». Повторил я. «Хотя не столько предложение, сколько информация к размышлению». Улыбнулся мужичок. Вы лучший ученик своего курса. Это валы мудрости, где, по общему мнению, очень сложно учиться. Возможно, вам не составит труда получить аттестат об окончании старшей школы всего за год. Сдать трехлетнюю программу за один год? Уточнил я, догадываясь, куда клонит этот секретарь. Не обязательно по стандартам малой мудрости. Можно и по общеобразовательным. Главное, чтобы вы получили аттестат. А с ним вы уже этим летом сможете подать документы на золотой курс Кремлевского военного университета и уже этим летом стать личным дворянином. Заманчиво. Сказал я то, что секретарь хотел от меня услышать. Более того, если вы по завершению золотого курса подпишите пятилетний контракт с имперской армией, сразу же станете дворянином потомственным. Такое слово Александра Борисовича. Не спешите отвечать, подумайте, а ваши действия станут вашим ответом. До встречи, Аскольд Игоревич. Еще раз с победой вас. М-да. Я давно понял, что для древних родов успехи их отпрысков на турнире — дополнительная демонстрация силы и могущества рода. Не более того. Призы за участие в турнире личные. А победить могут не только наследники, у которых и так есть все, что только пожелаешь. Скажем, займет третье место племянник или младший сын какого-нибудь боярского рода. И вот у него уже есть своя собственная усадьба. в которой он позже поселится с женой и детьми, а также перспектива карьерного роста в армии и некоторая сепарация от прямого влияния главы рода. Лучшие бойцы должны служить империи в армии. Возможно, именно поэтому нам подарили дома в Москве, а не что-нибудь другое. Примерно с такими мыслями я спустился из-за кулиси к своим родным и друзьям. Сколько радости я увидел в их лицах. «Аскольд, поздравляю тебя!» Просилась мне на шею тетя. Она обнимала меня 9 секунд, после чего опомнилась и отстранилась. Ну да, мы ведь не виделись с тех пор, как я ушел на финальный бой. После поединка с Шереметьевым я отдыхал в своем блоке. Туда ко мне пришла целительница от Годуновых. Полагаю, мне оказали неслыханную честь, а может, и вполне обычную для чемпиона. Хорошо, что целительницы не видят объема живы в энергоканалах. Этот вопрос я задавал не только в Варваре, целительнице Абаренских, но и боярине Морозовой и даже Софье. В общем, постарались поставить меня на ноги перед приемом. А годовская целительница оказалась еще более вредной, чем Варвара. Но красивая. Факт. «Аск, ты молодец. Ты сотворил чудо». Борис был на седьмом небе отчасти. «Благодаря тебе мы все можем верить в чудеса». Тихо сказал Глеб и одобрительно хлопнул меня по плечу. «Аскольд, ты поразителен». Бояриня Морозова говорила сдержанно, но в ее глазах горел победный огонь. Опытная женщина знает, как вести себя на светских приемах и не позволяет себе выражать чувства излишне открыто. «Поздравляю с новым домом», — усмехнулся Влад, протянув мне руку для рукопожатия. «Эх, у меня вот нет своего жилья в Москве. Нужно в следующем году турнир, что ли, выиграть?» «Не дождешься. Его выиграю я», — самоуверенно заявила Яна. «Не забывайте, что Эскуль Тигрович тоже будет учиться с вами в следующем году», — с полулыбкой проговорил «Ну вот И помечтать не дали. Наигранно вздохнул Беляков. И, наконец-то, завершилась первая половина первого этапа моего глобального плана. Чтобы первый этап считать полностью завершенным, нужно стать аристократом. И тогда с покупки земли в Сибири начнется следующий этап. Но если не брать в расчет мой социальный статус, в каких-то направлениях я уже на третьем этапе. У меня есть друзья, принадлежащие к правящим родам четырех княжеств. А благодаря нашей с Арвином спонтанной идее собрать звезд турнира для совместной тренировки, моя сеть расширится. Обязательно позовем на тренировку княжеча Астраханского. Сдается мне при правильном подходе, у русов согласиться Как и Шереметьев. Итого уже пять княжеств плюс Петроград. Да, сыновья правителей, а уж тем более точки это, конечно, не сами правители, но точно не последние люди империи. Я обвел взглядом просторный зал. Многие из этих аристократов хотят поздравить меня с победой. Вот и первая делегация уже направилась в нашу сторону. Из этих знакомств тоже может выйти толк. После кремлевского приема боярня Морозова ехала домой с комфортом, расположившись на заднем сиденье своей роскошной выходной машины. Сын, порядком уставший за этот долгий день, посапывал, привалившись к теплому боку матери. Ничто не мешало Екатерине предаться свежим воспоминаниям о произошедшем на приеме. Таким образом, после праздничных каникул я направлю все необходимые бумаги в комиссию по изменению сословия. Негромко, но уверенно сказал отец. На миг Аскольд удивился, а затем спросил, не станет ли это проблемой, Алексей Денисович? Отец хмыкнул и ответил, не станет. И хочется верить, что комиссия примет единственно верное решение. Достойное деяние вы совершили, уже являетесь претендентом, финансы компании теперь даже собственный дом у вас есть. Вы абсолютно готовы получить личное дворянство. Благодарю, Алексей Денисович. С достоинством ответил Аскольд. Не стоит, молодой человек. Считайте, что я просто вернул долг. Екатерине удалось познакомить отца и Аскольда. Отцу удалось провести этот короткий разговор подальше от лишних ушей. И все же на душе скребли кошки. Достав мобильный телефон, боярня быстро нашла в записной книжке нужный контакт. «Привет, пап. Ответь, пожалуйста». У тебя в самом деле не будет проблем. Несколько секунд трубка молчала, а затем Екатерина услышала тяжелый вздох. «Катя, вы с этим парнем очень похожи. Неужели мать права?» «В чем?» — не поняла Морозова. «Она считает, что вы можете иногда проводить ночи вместе». Безапелляционно заявил министр. лёша Он раздался недовольный женский возглас, затем послышалось какое-то шебаршание, и Екатерина услышала голос матери. «Не слушай его, Катюш. В дела твои и твоего рода мы не лезем». Бояриня Морозова протяжно выдохнула и серьезным тоном проговорила. «Папа, ответь на мой вопрос, пожалуйста». Канцлер явно дал понять, что хочет, чтобы оскольд пошел по военной стезе. Не обидится ли он на тебя, когда узнает, что ты хочешь сделать из Аскольда дворянина уже к концу марта? И вновь в трубке повисла тишина. «Нет». Через какое-то время сухо ответил министр. «Канцлер знает». «Более того, он дал добро. У нас ненормальные отношения. Я не вижу причин, по которым он бы мог желать выставить меня в дурном свете и заблокировать изменения сословия Аскольда Сидорова, которые я инициирую. Но тогда Аскольду незачем будет поступать в военный университет». Непонимающе произнесла Морозова. «Катя», — рябил министр, — «в субботу у нас с канцлером сложился разговор. О твоем Аскольде, как ты понимаешь? Я не знаю, сколько всего смогли накопать псы канцлера». Но не удивлюсь, если он знает все о вашей тайной победе с Никонскими и о вкладе Аскольда в победу». Да он чуть ли не прямо меня спросил, правда ли Аскольд Сидоров причастен к раскрытию преступлений Никонских. А затем в лоб задал вопрос, собираюсь ли я сделать из него дворянина. «Ты знаешь, я давно решил, если парень себя хорошо покажет на турнире, если я своими глазами удостоверюсь, что он достоин стать аристократом, я сделаю это». Так и сказал канцлеру. «Врать ему, тебе дороже». И знаешь, что он ответил? «Сделайте это, Алексей Денисович. Поступайте так, как вам велит честь. И не обращайте внимания ни на что другое». «Очень прямолинейно», — удивленно произнесла Морозова. «Тут и оно», — вздохнул ее отец. «Я хотел отблагодарить спасителя своей дочери и внука и того, благодаря кому мы сейчас распутываем громадный контрабандный клубок, получая этого дивиденды. Но мне горько от того, что мой поступок по чести стал ступенью в плане канцлера». «Пап, не говори так». Как можно теплее проговорила боярня Морозова. «Уверяю тебя, Аскольд будет рад стать дворянином через три месяца. И еще больше он тому, что не придется идти в армию. Он не из тех, кто будет жить по уставу. Может быть, ему все-таки придется это сделать». Сухо произнес министр. «Годуновы всегда добиваются того, чего желают». «Уверяю тебя, в этот раз все может сложиться вовсе не так, как хотят Годуновы». Усмехнулась Морозова.